Глава двадцатая. Вор и пират. На полуюте под золотистым сиянием огромного кормового фонаря, где ярко горели три лампы, расхаживал в одиночестве капитан Влад. На корабле царила тишина. Обе палубы, тщательно вымытые швабрами, блистали чистотой. Никаких следов в бою уже нельзя было найти. Группа моряков, рассевшись на корточках вокруг главного люка, сонно напевала какую-то мирную песенку. Спокойствие и красота тропической ночи смягчили сердца этих грубых людей, вахтенных левого борта. Они ожидали, что вот-вот пробьет восемь склянок. Капитан Блат не слышал песни. Он вообще ничего не слышал, кроме эхо жестоких слов, заклемивших его вор и пират одна из странных особенностей человеческой натуры состоит в том что человек имеющий твердое представления о некоторых вещах все же приходит в ужас когда непосредственно убеждается что его представление соответствует действительности когда три года назад на острове тортуга бладо уговаривали встать на путь искателя приключений Он еще тогда знал, какого мнения будет о нем Арабелла Бишеп. Только твердая уверенность в том, что она для него потеряна навсегда, ожесточила его душу, и окончательно отчаявшись он избрал этот путь. Блад не допускал даже мысли, что когда-либо встретит Арабеллу, решив, что они разлучены навсегда. Постоянные думы об этом были источником его мучений, и все же, несмотря на его глубокое убеждение в том, что эти мучения не могли бы вызвать у нее даже легкой жалости, он все эти бурные годы носил в своем сердце ее милый обус. Мысль о ней помогала ему сдерживать не только себя, но и те, кто за ним шел. Никогда еще за всю историю корсарства пираты не подчинялись такой жесткой дисциплине, и никогда еще ими не управляла такая железная рука. Никогда еще так решительно не пресекались обычные грабежи и насилие, как это было среди пиратов, плававших с капитаном Владом. Как вы помните, в соглашениях, которые он заключал, предусматривалось, что во всех вопросах они обязаны были беспрекословно повиноваться своему капитану. И поскольку счастье всегда ему сопутствовало, он и сумел ввести среди корсаров невиданную до дисциплину. Как смеялись бы над ним его пираты, если бы он сказал им, что все это делалось им из уважения к девушке, в которую он так сентиментально был влюблен, как злонадствовали бы они, если бы узнали, что эта девушка презрительно бросила ему в лицо среди моих знакомых нет воров и пиратов. Вор и пират! Какими едкими были эти слова! Как они жгли его! Совершенно не разбираясь в сложных переживаниях женской души, он даже и не подумал о том, почему она встретила его такими оскорблениями. Почему она была так раздражена, он не мог разобраться, да и не хотел разбираться в этих естественных вопросах. Иначе ему пришлось бы сделать вывод, что если вместо заслуженной благодарности за освобождение ее из плена она выразила презрение, то это произошло потому, что она сама была чем-то оскорблена, и что оскорбление предшествовало благодарности и было связано с его именем. Если бы он подумал обо всем этом, то светлый луч надежды мог бы озарить его мрачное и зловещее отчаяние. Он мог, наконец, понять, что только сильные обида, нанесенная девушке, или даже горе причиной, которого был он сам, могли вызвать такое презрение. Так рассуждали бы вы, но не так рассуждал капитан Влад. Более того, в эту ночь он вообще не рассуждал. В его душе боролись два чувства — святая любовь, которую он в продолжении всех этих лет питал к ней, и жгучая ненависть, которая была сейчас в нем разбужена. Крайности сходятся и часто сливаются так, что их трудно различить. И сегодня вечером любовь и ненависть переплелись в его душе, превратившись в единую чудовищную страсть — вор и пират. Вот кем она считала его, без всяких оговорок, забыв о том, что он был осужден жестоко и несправедливо. Она ничего не знала об отчаянном положении, в каком он очутился после бегства со острова Барбадос, и не считала с обстоятельствами, превратившими его в пирата. То, что он, будучи пиратом, поступал не как пират, а как джентльмен, так не трогало ее» и она не нашла у себя в сердце никакого сострадания. Всего лишь двумя словами рабела вынесла ему окончательный приговор. В ее глазах он был только вор и пират. Ну что ж, если она назвала его вором и пиратом, то он и будет теперь вором и пиратом, будет таким же беспощадным и жестоким, как все пираты. Он прекратит эту идиотскую борьбу с самим собой. Он не желает больше оставаться в двух мирах одновременно, быть пиратом и джентльменом. Он ясно понял, что она указала ему, к какому миру он принадлежит. И сейчас она получит доказательство, что была права. Она у него на корабле. Она в его власти, и он сделает с ней все, что ему вздумается. Блат издевательски засмеялся. Но тут же он оборвал свой смех, и из его горла вырвалось нечто похожее на рыдание. Схватившись за голову, Блад обнаружил на лбу холодные капли пота. Лорд Джулиан, знавший женскую половину рода человеческого несколько лучше капитана Блада, был занят в эту же ночь решением странной загадки, которую не мог разрешить и корсар. Я подозреваю, что это занятие его светлости было вызвано смутным чувством ревности. Поведение Арабелла Бишоп в тех испытаниях, которым они подверглись, заставило его, наконец, понять, что девушка даже без врожденной грации и женственности все же может быть еще более привлекательной. Его очень заинтересовали прежние отношения Арабеллы с капитаном Бладом, и он чувствовал некоторое стеснение в груди и беспокойство, толкавшее его сейчас быстрее разобраться в этом вопросе. Бесцветные и сонные глаза его светлости отличались умением замечать вещи, ускользавшие от внимания других людей, а ум у него, как я уже упоминал, был довольно острым. Лорд Уэйт проклинал себя за то, что до сих пор не замечал многого, или, по крайней мере, не присматривался ко всему более внимательно. Сейчас же он старался сопоставить все, что замечал раньше, с более свежими наблюдениями, сделанными им в этот самый день. Он, например, заметил, что корабль Блада носит имя мисс Бишоп. Это, несомненно, было неспроста. Он заметил также странные детали встречи капитана Блада с Арабеллой и те перемены, которые произошли с каждым из них после этой встречи. Почему она была так оскорбительно груба с капитаном? Вести себя так по отношению к человеку, который ее спас, был очень глупо, а его светлость не считала Арабеллу глупой. И все же, несмотря на ее грубость... Несмотря на то, что она была племянницей злейшего врага Блада, к ней и к лорду Джулиану все относились исключительно внимательно. Каждому из них была дана отдельная каюта и предоставлена возможность свободно передвигаться по всему кораблю. Обедали они за одним столом со шкипером Питтом и лейтенантом Волверстоном, которые относились к ним с подчеркнутой вежливостью, и вместе с тем было ясно, что...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 Эйду не пришлось долго ждать дополнительных сведений. Едва лишь шпит поднялся из-за стола и направился вслед за ушедшим Волверстоном, как Арабелла биши постановила его вопросом. «Мистер Пит, спросила она, — «не были ли вы среди тех, кто бежал с Барбадоса вместе с капитаном Бладом?» «Да, мисс, я тоже был одним из рабов вашего дяди». «А потом мы все время плавали вместе с капитаном Бладом. Да, мисс, я его бессменный штурман». Робелла кивнула головой. Она говорила очень сдержанно, но его светлость все же обратил внимание на ее необычную бледность, хотя в этом не было ничего удивительного, если учесть все то, что ей пришлось недавно пережить. Плавали ли вы когда-нибудь с французом по имени Каузак? Каузак! Пит засмеялся, так как это имя вызвало у него в памяти курьезные воспоминания. Да, он был с нами в Монакайбо. А другой француз по имени Левосер, допытывалась она, и лорд Джулиан удивился, как она могла запомнить все эти имена. Да, Каузак был лейтенантом на корабле Левосера, пока он не умер. Пока кто не умер? Да этот Левосер. Он был убит года два назад на одном из Виргинских островов. Наступило короткое молчание, а затем Арабелла Бишеп еще более спокойным голосом спросила, а кто его убил? Пит охотно, поскольку не видел необходимости скрывать правду, продолжал отвечать, заинтригованный таким градом вопросов. Его убил капитан Блад. За что? Пит замялся, полагая, что история о на стихливосера не для девичьих ушей. Они поссорились, коротко ответил он. Эта ссора произошла из-за женщины? Неумолимо продолжала Арабелла. Можно сказать, что так. «А как звали эту женщину?» Пит удивленно поднял брови, но все же ответил. «Мисс Дожерон, дочь губернатора Тортуги. Она бежала с этим левосёром, и Блад вырвал ее из его грязных лап. Левосёр был очень скверный человек, мисс, и, поверьте мне, он получил от Питера Блада по заслугам. Понимаю». И все же капитан Блад не женился на ней? «Пока нет».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 Может быть, вам будет приятно узнать, что капитан изменил для вас курс корабля. Он намерен высадить вас на Ямайке, как можно ближе к Порт-Ройлу. Мы уже сделали поворот, и если ветер удержится, вы скоро будете дома». «Мы очень признательны капитану», — протянула его светлость, заметив, что Рабелла не намеревается отвечать. Она сидела, нахмурившись, печально глядя перед собой. «Да вы, может быть, ему признательны», — кивнул Пит. «Капитан очень рискует». Вряд ли кто согласился бы так рисковать на его месте, но уж он всегда такой. Пит вышел, оставив лорда Джулиана в задумчивости. Его светлость с возрастающим беспокойством продолжал тщательно изучать лицо Арабеллы, хотя бесцветные глаза его сохраняли все то же сонное выражение. наконец Арабелла перевела на него взгляд и сказала, «Ваш кузак, по-видимому, говорил правду». «Я заметил, что вы это проверяли». — сказал лорд Джулиан, — и ломаю себе голову. К чему вам это знать? Не получив ответа, он стал молча наблюдать за ней, перебирая пальцами локоны золотистого парика, обрамлявшие его длинное лицо. Рабелла в задумчивости сидела, у устала и, казалось, очень внимательно рассматривала чудесные испанские кружева, которым была обшита скатерть. Лорд Джулиан прервал молчание. «Этот человек поражает меня», — медленно произнес он вялым голосом, — «измени свой курс для нас. Удивительно. Но еще удивительней, что из-за нас он подвергается большой опасности, решаясь войти в воды, омывающие майку. Нет, этот человек просто поражает меня». Рабелла Биша просеянно взглянула на него. Затем ее губы как-то странно, почти с презрением вздрогнули.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 Но я, чтоб мне лопнуть, не хвастался по этим. Это свидетельствует либо о крайней молодости, либо о крайней глупости. Он помолчал секунду, чтобы вернуть себе обычное хладнокровие, и добавил, «Это также и проявление неблагодарности. Неблагодарность, конечно, человеческое свойство, но проявляет ее ребячество». На щеках Рабелла выступил слабый румянец. «Ваша светлость вы...» огорчены моим поведением, но я я не понимаю вас. К кому я проявила неблагодарность? И в чем? Когда?» к «Капитану Бладу! Разве он не пришел и не спас нас?» «Пришел?» — холодно переспросила Арабелла. «Я не имела понятия о том, что он знал о нашем пребывании на Милогросе. Его светлость позволила себе проявить чуть заметную нетерпеливость. Как бы то ни было...»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 «Проклятому колониальному плантатору!» Он запнулся. «Извините меня, мисс. Вы, кажется, слишком увлеклись, защищая этого морского разбойника». Презрение Арабелла перешло почти в возлобление Лорд Джулиан пристально посмотрел на нее, а затем, полузакрыв свои большие бесцветные глаза и слегка наклонив голову, мягко заметил. «Меня интересует...» За что вы его так ненавидите? Он решил, что рассерзил Рабеллу, потому что щеки ее вспыхнули, а в глазах сгорелся гнев. Но взрыва не последовало, она тут же взяла себя в руки. Ненавижу его. О, мой бог, как это могло прийти вам в голову? Его просто не замечаю. Она напрасно. Ведь следовало бы вам заметить, мисс Фейшоп. Его светлость говорила откровенно именно то, что думал. Он стоит этого. Человек, который может действовать так, он действовал против этого адмирала, был бы драгоценным приобретением для нашего флота. Он не напрасно служил под командованием до Ритера. Ритер был гениальным флотоводцем. И будь я проклят, ученик достоин своего учителя, если вообще в чем-либо разбираюсь. «Сомневаюсь, чтобы в военно-морском флоте Англии кто-либо мог с ним сравниться. Подумать только! Умышленно втиснуться между двумя испанскими кораблями на расстоянии прямого выстрела и таким образом заставить их поменяться ролями! Для этого нужны смелость, находчивость, изобретательность. Он обманул своим маневром не только меня, плохого моряка». — Испанский адмирал разгадал его намерение слишком поздно, когда Блад уже стал хозяином положения. Это великий человек, мисс Бишоп, человек, которого стоит заметить. Рабелу уже не могла удержаться от сарказма. — Тогда используйте свое влияние на лорда Сандерленда. Пусть он посоветует королю предложить Бладу офицерское звание. Лорд Джулиан с удовольствием рассмеялся. — О, это уже сделано! Его офицерский патент лежит у меня в кармане, и он коротко рассказал ей о цели своей поездки сюда. Оставив ее в изумлении, лорд Уэйт отправился на поиски капитана, так и не выяснив отношение рабеллы к Бладу. Будь она к нему немножко снисходительней, его светлость чувствовал себя счастливее. Он нашел капитана Блада, расхаживающим по квартердеку. Капитан был совершенно измучен своей борьбой с дьяволом, хотя его светлость даже не подозревала о таком занятии Блада. С обычной для него фамильярностью лорд Джулиан взял капитана под руку и пошел рядом с ним. — Что вам надо? Это еще что такое? — сердито спросил Блад, у которого было отвратительное настроение. Его светлость не смутили эти слова. — Я хотел бы, сэр, чтобы мы стали друзьями, — вкратчиво сказал он. — Весьма ополщен, отрывисто бросил Блад, — очень снисходительно с вашей стороны. Лорд Джулиан не обратил внимания на явную иронию. — Удивительно, что судьба столкнула нас. Ведь я приехал в Вест-Индию специально для того, чтобы вас увидеть. — Вы не первый, кому это удается, — насмешливо ответил Блад. Однако другие в основном были испанцами, им не так везло, как вам. Вы не поняли меня, — сказал лорд Джулиан, серьезно приступая к изложению цели своей миссии. Когда он закончил, капитан Блад, удивленно слушавший его, сказал, «На этом корабле вы мой гость. От прежних дней я еще схранил какое-то представление о порядочном обращении с гостями, хотя я могу считаться сейчас вором». И пиратом. Поэтому не скажу, что думаю о вас. Умолчу я о том, что я думаю о лорде Сандерленде, поскольку он ваш родственник, а также о наглом предложении, которое вы мне сделали. Но для меня, конечно, не новость, что один из министров Якова Стюарта считает возможным соблазнить любого человека взятками и этим заставить его пойти на предательство тех, кто ему доверился». И он махнул рукой по направлению к шкафу ту, откуда доносилась грустная песня корсаров. — Вы меня опять не понимаете? — воскликнул лорд Джулиан, подавляя свое возмущение. — Ваши люди также будут взяты на королевскую службу. — И вы полагаете, что не будут охотиться вместе со мной и за своими товарищами из берегового братства? — Клянусь, лорд Джулиан, это вы ничего не понимаете. Неужто в Англии не осталось даже и тени чести? — Но не будем об этом говорить. Поговорим о другом. Как вы могли думать, что я приму от короля Якова офицерское звание? Мне не хочется даже пачкать вашим патентам свои руки. Хотя это руки вора и пирата. Вы слышали, как мисс Бишеп назвала меня сегодня вором и пиратом, то есть презренным человеком, отщепенцем? А кто меня сделал таким человеком? Кто сделал меня вором и пиратом? Если вы были бунтовщиком, — начал лорд Джулиан, — его перебил капитан Блат, — это должны знать, что я не был бунтовщиком и вообще не участвовал в восстании. Если бы это было так, если бы судьи просто ошиблись, то их несправедливость по отношению ко мне я еще мог бы простить, но никакой ошибки не было. Меня осудили именно за то, что я сделал ни больше и не меньше. Этот кровавый вампир, Джаф Райс, будь он проклят! приговорил меня к смерти, а достойный его хозяин Яков Стюарт превратил меня в раба. А за что? За то, что я, выполняя свой профессиональный долг из сострадания, не думая об убеждениях или политике, пытался облегчить муки другого человека, позднее осужденного за измену. Вот все мое преступление. Это легко проверить по документам. Если этой был продан в рабство, видели бы хотя бы во сне, что значит быть рабом. Блад внезапно умолк, И был как он боролся с собой, а здесь устало смеялся. От этого смеха легкий холодок пробежал по спине лорда Джулиана. — Ну, хватит, сказал капитан Блад, похоже на то, что я пытаюсь защищать себя, а всем известно, что это не входит в мои привычки. Признателен вам, лорд Джулиан, за ваши добрые намерения. Да-да, возможно, вы поймете меня. Вы кажетесь не человеком, способным меня понять. Лорд Джулиан стоял не эгоиз. Он был глубоко взволнован словами Блада и страстным взрывом его негодования. В нескольких коротких и ясных выражениях Блад убедительно изложил причины своего озлобления и своей ненависти, так же, как и доводы в свою защиту и оправдание. Уэйд посмотрел на энергичное смелое лицо капитана, освещенное огромным кормовым фонарем, тяжело вздохнул и медленно произнес. Жаль, чертовски жаль. Движимый внезапным хорошим чувством, лорд Джулиан протянул Бладу руку. — Надеюсь, вы все же не будете обижаться на меня, капитан Блад. — Нет, милорд, ведь я вор и пират. Он невесело засмеялся и, не обратив внимания на протянутую руку, ушел. Лорд Джулиан постоял на месте, наблюдая за высокой фигурой, медленно удалявшейся вдоль гака борта. Затем, уныло покачав головой, он направился в кают В дверях коридора его светлость чуть не наткнулся на Арабеллу Бишуп, идущую туда же, куда шел и он. Уэйд следовал за нею, слишком занятой мыслями о капитании блади, чтобы поинтересоваться, куда она могла ходить. В каюте он бросился в кресло и вспылил с необычайной для него силой. Будь я проклят, если когда-либо встречал человека, который мне так нравился бы, и тем не менее с ним ничего нельзя сделать. — Да, я слышала все, — признала Сарабелла слабым голосом, склонив голову и не отрывая глаз от сложенных на коленях рук. Он удивленно взглянул на нее и, помолчав, немного сказал задумчиво. «Я вот о чем думаю. Не вы ли виновны в том, что произошло с капитаном? Ваши слова гнетут его. Он не может забыть их. Он отказался пойти на королевскую службу и даже не захотел пожать мне руку. Ну, что можно сделать с таким человеком? Да, ему сопутствует счастье, успех, удачи жизнь он кончит на нокрей. Сейчас же этот донкиходствующий болван из-за нас подвергает себя смертельной опасности. — Как? — Почему? — взволнованно вскрикнула она. — Как? Да разве вы забыли, что мы идем к Ямайке, где находится штаб английского флота? — Правда, этим флотом командует ваш дядя. Арабелла, подняв голову, прервала его. И он заметил, что дыхание ее участилось, а широко раскрытые глаза тревожно взглянули на лорда Джулиана. «Боже мой!» — воскликнула она. «Это не поможет ему! Даже не думайте об этом!» В мире у него нет злейшего врага, чем мой дядя. Он ничего не прощает. Я уверена, что только надежда схватить и повесить капитана Блада заставила его оставить свои плантации на Барбадосе и принять пост губернатора Ямайки. Капитан Блад этого, конечно, не знает. Она умолкла и беспомощно развела руками. — Не думаю, чтобы Блад изменил свое решение, если б даже узнал об этом. Печально заметил лорд Джулиан. Человека, который мог простить такого врага, как Дон Мигель, и так решительно отвергнуть мое предложение, по обычным правилам судить нельзя. Он рыцарь до идиотизма. И все же на протяжении этих трех лет он был тем, кем был, и сделал то, что сделал, — грустно сказала Арабелла, без всякого намека на презрение. «Лорд Джулиан!» Как я полагаю, любил читать нравоучение и был склонен к афоризмам. — Жизнь чертовски сложная штука, — заключил он со вздохом.